Эта война не пользовалась в поддержкой, немцы тем более. Кампо-де-Фьори стало местом тайных встреч недовольных. Необъятные просторы пашин и лесов, холмов и полей были словно специально предназначены для тайных собраний, которые обыкновенно проходили в ночное время. Но не всегда. Бывали встречи, которые требовали дневного света, когда молодые перенимали у других, более опытных, хитрости искусства ведения новой и странной войны. Нож, веревка, цепь, крюк. Они даже имя себе придумали. Партиджани, партизаны. Слово, которое переходило из языка в язык. «Итальянские игры», — думал Савароне. «Итальянские игры». Так называл эти занятия его сын с презрительной усмешкой самовлюбленного аристократа, который всерьез относился лишь к собственным удовольствиям. Хотя надо быть справедливым. Виктория серьезно относился к делам предприятий Фонтини Кристи. Настолько, насколько потребности коммерции сообразовывались с его собственными планами. А он их сообразовывал. Он использовал все свое финансовое могущество, весь опыт, опыт, нажитый рядом с отцом, с хладнокровной, безжалостной решительностью. Зазвонил телефон. У Саворона возникло искушение поднять трубку, но он не стал этого делать. Это же кабинет его сына и телефон его. Вместо этого он встал с ужасного кресла и подошел к двери. Открыл, секретарша повторила имя. Сеньор Теска, Соворона прервал ее. Это Альфредо Теска? Девушка кивнула. Пусть не вешает трубку, я сейчас с ним поговорю. савороны поспешно подошел к письменному столу и взял телефонную трубку. Альфредо Теска был десятником на одной из фабрик, и еще он был партиджиано. Это Фонтини Кристи, сказал Савороны, хозяин. «Хорошо, что это вы. Это чистая линия, мы проверяем ее каждый день. Никаких перемен, все только усугубляется». «Да, хозяин, срочное дело. Прибыл человек из Рима. Он должен встретиться с кем-нибудь из вашей семьи». «Где?» «В доме на Улоне. «Когда?» «Чем скорее, тем лучше». Саворонов взглянул на пальто и шляпу. «Теска, помнишь, два года назад встречу на квартире около собора?» «Да, хозяин, скоро шесть. Я буду вас ждать». Саворона положил трубку и взял пальто и шляпу. Он оделся и посмотрел на часы. Без четверти шесть. Надо подождать несколько минут. Пройти через двор к заводу недалеко. Надо подгадать так, чтобы войти в здание, смешавшись с толпой. Когда дневная смена будет уходить, а ночная придет на работу». Его сын вовсю эксплуатировал военную машину «Дучи». Компания «Фонтини Кристи» работала круглосуточно. Когда отец укорил сына, за это тот ответил, «Мы же не вооружение выпускаем. У нас для этого нет оборудования, а конверсия слишком дорого стоит. Мы работаем только ради собственной прибыли, отец». Его сын. У самого талантливого из них оказалось пустое сердце. Взгляд Савароны упал на фотографию в серебряной рамке. То, что она стоит здесь, на столе Витторио, уже было жестокой шуткой над самим собой. Фотография запечатлела лицо женщины красивой по общепринятым понятиям, испорченная девочка, превратившаяся в испорченную женщину. Она была женой Витторию десять лет назад. Брак оказался неудачным. Скорее, это был деловой альянс между двумя чрезвычайно богатыми семьями. Жена не способствовала укреплению этого союза. Она была капризная, своевольная девица, чьи взгляды на жизнь определяли с ее состоянием. Она погибла в автокатастрофе неподалеку от Монте-Карло ранним утром, когда закрылись все казино. Викторио никогда не вспоминал об этом. Его тогда не было с ней. С ней был... Другой. Его сын прожил четыре суматошных, несчастливых года с женой, которую терпеть не мог. И тем не менее, ее фотография стоит у него на столе. Даже десять лет спустя Савороны как-то спросил у него, почему. Роль вдовца придает некую респектабельность моему образу жизни. Без семи минут шесть. Пора. Саворона вышел из кабинета и обратился к секретарше. «Пожалуйста, позвоните на проходную и попросите шофера подогнать мою машину к западному входу. Передайте ему, что у меня встреча в соборе. Слушаюсь, сеньор, вы не хотите оставить номер телефона, по которому с вами может связаться сын? Кампо де -фьори. Но, полагаю, когда он соберется мне позвонить, я уже буду спать». Саворона воспользовался личным лифтом сына, спустился на первый этаж и вышел через служебный выход на, городской, на заводской двор. В ярдах в тридцати от него стоял лимузин с гербом Фонтини Кристи на передней двери. Он обменялся с шофером взглядами. Тот чуть заметно кивнул. Он знал, что делать. Он был партиджано Соворона пересек двор, чувствуя на себе взгляды. Хорошо, что его заметили. Точно так же было и два года назад, когда агенты тайной полиции Дуча следили за каждым его шагом, пытаясь напасть на след антифашистской ячейки. Загласили заводские гудки. Кончилась дневная смена. Через несколько секунд дворы, все коридоры будут полны людей. У западных ворот уже толпились рабочие. Ночная смена должна занять места в 6.15. Он поднялся по ступенькам на крыльцо главного входа, и попал в шумную толчью коридора, успев в суматохе снять пальто и шляпу. Теска стоял у стены рядом с дверью в гардероб. Он был высок и худощав, чем-то похож на совороны. Теска взял у Саворона пальто и шляпу и помог ему надеть свой короткий потрепанный дождевик с газетой в кармане. Потом передал Савороны большую матерчатую кепку. Обмен в толпе совершился безмолвно в мгновение ока. Савороны помог Теске надеть верблюжье пальто. Хозяин отметил про себя, что, как и два года назад, рабочий неуютно чувствовал себя в чистой и дорогой одежде. Теска слился с людским потоком и двинулся к выходу. савороны шел на небольшом расстоянии, а затем остановился у то и дело открывающихся дверей, сделав вид, что читает газету. Он увидел то, что хотел увидеть.